«Оксана Алексеева. Боссов сын, или я принимаю бой?» Читает Наталья Сидоренко. Глава первая. «Мой самый старинный враг». Офис ждал появления младшего боссового сына с настороженным любопытством. Нет, Борис Игнатьевич не собирался передавать ему руководство. Никаких трудовых катаклизмов не предвещалось. Но с удовольствием выделил отпрыску место для получения опыта работы. И, конечно, сотрудникам было интересно посмотреть на второго наследника нашего любимого гендиректора, который на днях вернулся из-за границы. Настороженное любопытство я не разделяла, поскольку имела несчастье уже быть знакомой с указанной персоной и никакого приятного предвкушения не испытывала. Вряд ли какие-нибудь Франции и Португалии или где его носила в последние три года сделали из избалованного мерзавца человекообразное существо. Он вошёл, приветливо всем улыбнулся, пока Борис Игнатьевич не без гордости его представлял. Пожало руку начальнику отдела. Все улыбались в ответ, даже не представляя, что доброжелательность парень лишь изображает. Через недельку другую все со стонами безнадёги присоединятся к моему, пока ещё молчаливому лагерю. Стас не сильно изменился внешне. Может, немного раздался в плечах и прическу сменил. Он и раньше был довольно смазливым, чего уж там. Вот девчонки и вздохнули украдкой, но синхронно. Дурехи наивные, но откуда же им знать? Не знаю, я тоже, наверное, присоединилась бы к этому внутриофисному вздоху. «О, и ты здесь?» он каким-то образом выцепил меня взглядом и дождавшись конца церемонии шагнул в мою сторону однако тона не избавил сколько лет сколько зим поле калуговая а то ты не знал что я здесь работаю скривилась в ответ и съязвила добро пожаловать станислав борисович жили без вас и отсутствия не замечали Зато теперь присутствие заметите, в угрозы произнёс этот отщепок от приличного человека. Дальнейшую склку присёк Евгений Михайлович, начальник нашего отдела, снова похлопав высокородного новичка по плечу. А вы знакомы, как хорошо. Полина, ты уж помоги Стасу адаптироваться. Поднабрался теории, впору браться за практику. И Ира взоблел ему в тон: "Да, Полин Андреевна, помогите, добрая душа. А то я без вас и не разберусь, где буклет, а где макет. Что, в Гарвардах таким наукам не учат или учат да не всех?" сказала по инерции, но осеклась и повернулась к шефу, давя улыбку. "Конечно, Евгений Михайлович, если только Станиславу самому не станет скучно в нашем отделе." Наше прежнее институтское знакомство можно назвать поверхностным, но проникновенным. Всего несколько показательных стычек. Боги к нам были милосливы, раз не определили в общую академическую группу, иначе один до диплома бы не дожил. Однако факультет был общий, неудивительное совпадение, если учесть, что моя мама декан факультета маркетинга и рекламы, а его отец владелец крупнейшего в регионе рекламного бизнеса, которого нередко привлекали для оценки дипломных проектов или устройства студентов на практику. Про Стрельцова-младшего я некоторое И счастливое время только слышала, но к нему все относились немного настороженно, как и ко всем избалованным деткам богатых семейств. Как будто про любого из них можно вообразить какую-то дополнительную деталь, которая не предусматривается по умолчанию, заносчивый и эгоистичный, скорее всего, халёный красавчик, но даже если и так, то с девицами проблем нет. С девицами не может быть проблем, когда к учебному корпусу подъезжаешь на спортивной тачке стоимостью в особняк. Впервые с остасом мы столкнулись в коридоре месяца через 2 после поступления. Да так удачно столкнулись, что выбили учебники друг у друга из рук. Я узнала, что таким надо сразу показывать характер, чтобы не чувствовали себя хозяевами мира. Но пока подбирала слова, он опередил. Эй, ты что думаешь, раз дочка декана, ты можешь ходить с закрытыми глазами? И я ответила ему в точности на предложенной интонации. "Хей, ты думаешь, раз сынок Стрельцова, ты можешь хамить?" Мы вперели друг в друга взгляды и поняли, что заочно друг с другом знакомы, и ещё неизвестно, кто победит в противостоянии с такими крышами. Смотрели, смотрели и досмотрелись до взаимного пакта о ненападении. Наши родители часто общаются, их профессиональные отношения лучше не разбавлять истериками о каких-то там учебниках. Потому больше никто ничего не сказал, так и разошлись. Мирный договор был подписан, как я тогда решила. Я решила ошибалась. Следующая встреча произошла уже в конце первого курса, когда злодейская судьба свела нас на дне рождения сокурсника. Там я оказалась как никогда близко к Виталию, парню, который давно мне издалека нравился. Простой и умный докладчик последней с тут конференции, в такого я могла бы влюбиться и без его приятного лица. А здесь, среди толпы буйной молодёжи, неожиданно произошло наше сближение. По крайней мере, два танца я уже вписала в начало нашей романтической истории. И судя по несколько дёрганым движениям Витали и попыткам неловко шутить Шан, казался весомым для нас обоих. Вышла на широкий балкон, чтобы отдышаться или для того, чтобы не так заметно волноваться. Мечтать легко, Но сохранять самообладание, когда мечта почти в руках, невозможно. Наговорю ещё глупости или буду выглядеть навязчивой лишнее. Сам он скромный и стеснительный. Я знаю и уважаю такой типаж, хотя с ними и бывает сложно в плане настойчивости. Пусть Виталий с друзьями и одногруппниками, кое их тут большинство, пообщается и заметит, что меня нет, испугается и впредь не позволит нам обоим стесняться. И в этот момент рядом со мной оказался Стас. Сел рядом и также свесил ноги сквозь перила помолчал. Недолго не собиралась говорить и я, но он все же произнес без предисловий. «Слушай, а ты знаешь, что мой отец подкатывал к твоей матери?» «Что?» сказанное удивило сильнее, чем само присутствие мажористого наследника на шумной и простецкой студенческой вечеринке. «То!» — он ответил легко, рассеянно, глядя вниз. «Несколько лет назад, но что-то не склеилось. По крайней мере, в ресторан он ее точно зазывал». Я вылупилась на его профиль, соображая. А почему не могло такого быть? Борис Игнатьевич импозантный, очень спокойный, вежливый мужчина, красивый с какой-то точки зрения. Стас внешностью сильный, в него пошёл. И мама давно одинока, всегда подтянута для своих лет хороша. Поэтому я ответила, успокоившись: "Почему же не сложилось? Я, например, легко могу представить, что они стали бы парой". Шутишь? Стас глянул на меня с изумлением. У тебя какая-то сахарная романтика в голове. Пулька, Луговая. Полина Андреевна Луговая, поправила я. А ближе к делу можешь, почему не сложилось? Он пожал плечами и снова прилип к перекладинам, скрывая выражение лица. А чёрт его знает, хотя и несложно предположить. Мы с тобой тогда в классе в восьмом учились. Двух трудных подростков хватит для краха одной новой семьи. Я не была трудным подростком, но он меня не слышал. Да и здравый смысл востражествовал жениться на деканше, боже. Ты можешь себе представить падения хуже. Она же зануда, ей по должности положено. Я уж про сравнение с матерью молчу. Моя была образцом элегантности. Ого, сколько гонора, констатировала без обид, а как факт. Какая-то там профессорша, всего лишь доктор наук, и человек, раскрутившийся на рекламе, ужас, ужас. Им бы даже поговорить не о чем было. До моей мамы только мой отец по образованию дотягивал. Соглашусь, неожиданно примирительно произнёс Стас. И каким-нибудь итальянским партнёром такую не представишь, иначе сгоришь от стыда от её образованности, конечно. Я выпады старалась игнорировать. В те времена ещё не была в курсе, что он продолжит нападать, пока не взорвусь. А узнать подробности старой истории хотелось. Интересно, а кто из них решил отказать, пробовать? Уверена, что мама, отец-то у меня учёным был, ей так сильно планку снижать сложно, каким бы интересным мужчина ни выглядел со стороны. «Вот уж сомневаюсь, ставлю на отца. Кстати, я ему передам, что ты о нем думаешь. Кто знает, не зарубится ли твоя преддипломная практика через несколько лет от случайно вылетевшего слова». Усмехнулась пренебрежительно. «Я так хорошо учусь, что твоих угроз не боюсь. Да и до той самой практики еще несколько лет». «А-а-а!» Приёшь по протуренной дорожке в деканат. Молодец, что из тебя выйдет самая сухая вобла. Никогда не сдавайся. Я фыркнула, но ничего нового о его характере не узнала, потому и не начинала удивляться. Как нам всё-таки повезло, что у них не сложилось. Если тебя отец и старший брат не придушили, то я бы добралась, иначе бы и не разрешилось жить мы в одном доме. Ух, как жутенько отозвался Стас равнодушно, в смысле, представь тебя в своём доме. Вообще не знаю, чего ждать от человека, который на пьяной вечеринке сидит трезвым. Вряд ли у такого найдется нужная справка от психиатра. Пойду я поищу более приятную компанию. Он ушел, а я осталась. Где там мой Виталя? Ведь я уже минут десять здесь сижу. Не пора ли на вас стрит радары в сторону моей мечты? Да и для первого поцелуя безлюдный балкон – лучшее место. Но еще через десять минут явился за мной не тот... Кого я ждала? Снова Стас. Вид у него был такой же отстранённый, но говорил серьёзно и уверенно. Виталя отчалил. Как отчалил? Я выдала свою заинтересованность. Ногами, я полагаю. Может, и зря я в него последние две стопки влил. В общем, он просил тебя найти и извиниться. Всё. Вечер безвозвратно утерян. Вот и остав студенто без присмотра. Есть только миг между трезвым студентом и перепившим. Вероятно, мой растерянный вид заставил Стаса добавить. Да ты не парся, вы же на параллели учитесь. От этих слов я вздохнула ещё тяжелее. Да, учимся, как почти целый год учились и мимо друг друга проходили. Романтика же не в институтских коридорах рождается, а на таких вот вечеринках, когда всё тайное становится явным. Другая группа это как другой мир. Вон с остасом одногруппником Витали. Мы неделями не встречаемся, что нам только в радость. Разумеется, плакать от Стрельцову я не собиралась, потому направилась с балкона, потеряв все цели дальнейшего здесь пребывания. А, он будто только вспомнил. Виталий ещё твой номер попросила, чтобы самому извиниться, как только отойдёт. Серьёзно? Настроение почти вернулось на прежнюю отметку. Нет, я для себя спрашиваю, когда все хоть немного симпатичные девушки в городе закончатся, тебе буду звонить и в трубку дышать. В принципе, во Вранье Стаса не было никакого смысла. Даже если и не Виталя спрашивал мой номер, а он сам какую-то глупую забаву придумал, что с того? Номер телефона в случае необходимости без проблем выяснить, особенно с его связями. Я же не дочь богатеев, мне шифроваться ни к чему. Он вынул смартфон, открыл экран сообщений. Диктуй, и смс-ка отправлю. Или Витали номер запиши сразу и свяжитесь. Я тут не нанимался оmurничить. Нет, лучше уж ты ему мой. Выбрала я твёрдо уверенная, что не смогу заставить себя звонить парню первой. Номер продиктовала, а он ещё и имя добавил только с ошибкой. Я не сдержалась. Полина, а не Полена. Есть разница. Тасыз изобразил раздражение от ненужных хлопот. Принципиальная, исправляй. Это со всеми детьми случается, за образование которых выкладывают нехилые деньги. А лек у вас такой же неуч. Брат-то? Да нет, он серьёзный, в Англии учился. Потому слово Полена способен написать без ошибок на трёх языках. Полина, а не Полена. Он и не спорил, весело что-то бурча и исправляя. Во вранье Стаса не было никакого смысла, кроме одного единственного. Дверь на балкон распахнулась, и перед нами появился улыбающийся Виталя, трезвый и взволнованный, каким совсем недавно был во время наших танцев. «Вот ты где, а я тебя поте...» «Спасибо за номерок, красавица!» – перебил его Стас. «Услышимся!» Света в глазах Виталий погас – Он дёрнулся и пошёл обратно, на этот раз действительно на выход, как и было предсказано. С его стороны ситуация выглядела слишком однозначно. Богатенький красавчик, приезжающий в институт на спортивной тачке стоимостью в особняк, Только что склеил очередную девицу. Девица хоть и дочь декана факультета, не могла не склеиться. Все склеиваются, когда попадают в зону внимания таких перцев. Сама была свидетельницей подобных явлений, которые и сами жертвы не могут потом внятно объяснить. Но это не про меня. Настолько не про меня, что первой кольнула обида, а уже после осознания. Я не побежала следом видя в виде оправда в них какое-то унижение. Да и как объясняться, если у нас с ним ничего не было? Был бы моим парнем, я бы не постеснялась. А все слова на фоне ещё необозначенной взаимной симпатии прозвучат глупо. Тот вечер запомнился не утраченным Виталием, с которым больше романтических моментов не случалось, а знаменательным финалом с родни Салюту в конце праздника. Я всё же выпила залпом стакан пива и залепила Стасу по щёчину. Он ухватил меня за горло, но нас растащили и объявили вечеринку законченной. Раз последняя вузовская заучка человеческий облик потеряла, то остальным уж точно пора баньке». Для меня навеки он стал мерзавцем, портищим другим жизнь хохмы ради. Я для него как была, так и продолжала оставаться высокомерной дочкой деканши, выскочкой из бедноты, и способной похвастаться только дипломированной родословной. И это было только началом наших бурных отношений, а впереди ждал ещё год в одном институте. Ярких эпизодов накопилось несколько, хотя я не путаюсь, когда расставляю их по степени отвратительности. После Ста стрельцов уехал учиться за границу. Я посчитала, что он просто проиграл в нашей войне. Вполне допускаю мысль, что его отец решил, что раз старший сын учился за границей, то и младшему не помешает, чем бы он в будущем не собирался заниматься, а моя ненависть вовсе ни при чём. Без Стаса институт стал тише и спокойнее, а о баталиях я на старших курсах и думать забыла. Ничего странного, что лучший выпускницу факультета принял в свою фирму Борис Игнатьевич, работать на которого оказалось не только выгодно, но и по-человечески приятно. С Олегом Борисовичем, его старшим сыном, замом по финансам и нашим будущим директором, у меня тоже сложились уважительные и тёплые отношения. И так всё хорошо шло, что я забыла известную пословицу «В семье не без урода». И вот стоит он передо мной, В моём же отделе по возвращении за чем-то соблаговолил устроиться именно сюда, будто во всём мире ему больше места не нашлось. Стоит и смотрит чёрт улыбчивый, чует моё сердце и не подводит внимательный взгляд на хищный белозубый оскал. Теперь Стас поднаторел, замотерил, но неприязнь ко мне не растерял. Что ж, Я тоже поднаторела и вполне способна превратить студенческие свистопляски в боевые действия другого масштаба.